Глава седьмая, часть первая. Я зажмурила глаза от ужаса и прижалась всем корпусом к роговому отростку дракона, готовясь к тому, что сейчас меня начнет трясти. Однако тряхнуло меня на удивление совсем немного, и я ощутила, как мы полетели дальше, и дальше, и дальше, и дальше, а еще кажется, выше. Я подумала, что дракон, возможно, маневрирует, и приоткрыла сначала один глаз, затем второй. Но почему-то ни одной летучей мыши не заметила. Завертела головой, но их нигде не было. Все мыши куда-то пропали, как, впрочем, и остальные драконы. А вот это было уже совсем нехорошо. И да, еще кое-что поменялось. Освещение. Из-за тревоги за остальных своих мужей я не сразу заметила, что черные тучи теперь не над головой, а под нами, и почему-то красное солнце освещает все вокруг. Смотреть на солнце я не стала, чтобы не ослепнуть, а вот дракон зачем-то повернул свою морду и посмотрел, а затем начал трясти головой и, остановившись на месте, просто махал крыльями. Я, если честно, сильно испугалась. «Эй, Мин, ты как?» Крикнула я ему и растерянно добавила. «Мы где вообще? И остальные ребята тоже куда-то пропали?» Дракон резко прекратил мотать своей мордой и посмотрел на меня с недоумением, а затем начал крутить головой так же, как и я до этого. «Мин?» Позвала я его, боясь сглазить то, что заметила во взгляде дракона. И когда он вновь посмотрел на меня, я все же уточнила. «Ты меня понимаешь?» Дракон сначала открыл пасть и, видимо, хотел что-то ответить, но, поняв, что не может из-за строения челюсти, просто кивнул. А я же чуть не заплакала от облегчения. «Неужели ты вернулся?» Прошептала я и щекой прижалась к его роговому отростку, мысленно желая его обнять от счастья. А дракон опять кивнул. В его взгляде было столько вопросов, но задать он их явно не мог поэтому я решила ему быстро поведать все, что случилось за последний час, и с печальным вздохом подытожила. И вот я теперь не понимаю, куда все делись, и как мы возвращаться будем. Дракон нахмурил свои надбровные дуги, и, отвернувшись от меня, куда-то целеустремленно полетел. Спрашивать у него было бессмысленно, все равно не ответит, но я как-то сразу успокоилась. Теперь рядом со мной мудрый взрослый дракон которому где-то две тысячи лет, не меньше. Наверняка у него есть решение этого вопроса. Летели мы почему-то очень долго, поэтому я начала подмерзать. И когда пожаловалась Минар Кутеру, тот сразу же, не останавливаясь и даже не повернув своей морды, окутал меня теплым воздухом. «Спасибо», — ответила я, чувствуя себя совершенно вымотанной. Всё тело затекло от неудобной позы, и я попробовала спросить у Мина. Может есть еще какая-то магия, которая не даст мне упасть, а то я так устала? И сразу же ощутила, как мои носки уперлись во что-то твердое, как будто их подпер невидимый барьер. Потянувшись вперед, я его ощупала, и вновь поблагодарив дракона, подняла ноги повыше, и уже окончательно расслабилась, почти как в кресле. Жаль, что оно было твердым, но даже так намного лучше. Время шло, мы продолжали куда-то лететь. Я чуть не задремала и встрепенулась лишь тогда, когда заметила пик высоченной горы, выступающей над черными тучами. Дракон, подлетев к пику, спикировал прямо на снежную шапку и, повернув морду, что-то сделал. А меня в коконе понесло вниз, прямо на снег. «Эй, а что происходит?» Спросила я дракона, встав во весь рост, и тут же уперлась головой в кокон. Но он расширился, и я смогла нормально стоять. А затем вместо огромного дракона на снегу оказался совершенно голый мужчина. Я в шоке посмотрела на то, что у него пониже пояса, и засмущавшись, отвернулась. «Можешь поворачиваться, я уже оделся». Услышала я недовольный голос мужчины и ехидное в конце. «Жена». Я тут же повернулась и искренне улыбнулась. «Как же я рада, что ты вернулся! Только надо же как-то парней выручать! Они же где-то там остались!» Я махнула рукой в ту сторону, откуда мы прилетели. «Сначала я спрячу тебя тут, в этой горе. Потом буду думать, как вернуться и как найти остальных», ответил дракон, только с места не сдвинулся и странно меня рассматривал. «Что-то не так?» Начала я тоже себя лихорадочно осматривать. Амин вдруг ответил, причем безо всяких эмоций, будто констатировал факт: Ты стала такой красавицей. Я сначала удивилась, почему он сейчас решил мне это сказать, а затем до меня дошло. Я же теперь с крыльями. Шутишь? на всякий спросила я. Я не любитель пошутить. Шутник у нас ксансфен. Э, -э, -э! хмыкнула я, он шутник? Я от него ни одного веселого слова не услышала за сегодняшний день. «Он тебя плохо знает», — ответил Мин. А затем, развернувшись, начал ходить по горе и ее внимательно осматривать. Я было двинулась за ним, но он тут же выставил руку и заявил. «Не двигайся. Я сейчас сделаю отверстие внутри горы. Небольшую пещеру. Это займет какое-то время, так что можешь посидеть». «Ладно», — кивнула я. Сам снежный пик был не таким уж и маленьким. Плато размером где-то с 10 на 10 метров. Не совсем ровное, но все же. Это издалека он казался пиком. Усевшись в коконе, я не чувствовала снега под попой и холода, поэтому просто приготовилась ждать. Но спустя 10 минут, когда дракон подошел ко мне поближе, что-то меряя шагами и хмурясь, я не удержалась и спросила. «Ты думаешь, все из-за туч?» Они на нас всех так повлияли. Это мир изначальных, здесь много магии и хаоса. Она вытаскивает истинную суть. Тучи тут ни при чем, спокойно ответил дракон и задумчиво добавил. Странно, что твою суть до конца не вытащил, точнее, физическую вытащил, а ментальную нет. Э, не поняла я, какую еще суть? О чем ты? «Ты демоница!» Магия хаоса вытаскивает истинный облик любого существа, даже тот, что запечатан или сокрыт. Я насторожилась, понимая, о чем речь. Я ведь не истинный демон, а человек внутри демона. Видимо, поэтому магия хаоса на меня так странно и сработала. Вытащила физическую суть наружу, а вот на разум повлиять не смогла. Но дракон, конечно же, не знал о моих размышлениях и продолжил рассуждать вслух. «Возможно, все дело в том, что ты саттар. Вы ведь и так уже учитесь работать со своей истинной сутью. Вот магия хаоса и не смогла тебя изменить». Все может быть», — на автомате кивнула я, почему-то не став ему открываться. «Слишком мало я его знала, чтобы так откровенничать. Да и время неподходящее». «И, возможно, именно из-за твоей близости мой разум вернулся», — добавил дракон. «Твой разум вернулся, когда ты на солнце посмотрел», — вспомнила я. «Излучение могло стать катализатором», — пробормотал себе под нос мужчина и уже громче добавил. «Но это все мы обсудим позже. Сейчас мне придется спуститься чуть ниже и осмотреть гору с разных сторон». Прорубать пещеру лучше сбоку, сверху будет сложнее. Посиди я быстро. Ой, нет, подскочила я на ноги. Я с тобой. Я тебя не брошу, нахмурился мужчина. Мне надо немного времени. Я боюсь, а если ты опять разум потеряешь? Простонала я, действительно переживая за дракона. Вдруг это временный эффект?